Глава двенадцатая. Первым делом, как я за дверь вылетел, сейчас же руку за пазуху и удостоверился, здесь ли мой бумажник. Оказалось, что он при мне. Теперь, думаю, вся забота, как бы их благополучно домой пронести. А ночь была самая темная, какую только можете себе вообразить. В лете, знаете, у нас около Курска бывают такие темные ночи, но притеплейшие и при мягкие. По небу звезды, как лампада навешаны. А понизу темнота такая густая, что словно в ней кто-то тебя шарит и трогает. А на ярмарке всякого дурного народа бездны бывает. И достаточно случаев, что иных грабят и убивают. Я же хоть силу в себе и ощущал, но думаю, во-первых, я пьян. А во-вторых, что если десять или более человек на меня нападут, то из большой силой ничего с ними не сделаешь. И оберут. А я хоть и был в кураже, напомнил, помнил, что когда я не раз вставая и опять садясь расплачивался, то мой компаньон-баринок этот видел, что у меня с собой денег тучная сила. И потому вдруг мне, знаете, впало в голову, нет ли с его стороны ко вреду моему какого-нибудь предательства. Где он за правду? Вместе нас вон выставили. А куда же он так спешно делся? Стою я и потихоньку оглядываюсь. И имени его не знаю, потихоньку зову. Так, слышь ты, говорю, магнетизер, где ты? А он вдруг словно бес какой Прямо у меня перед глазами вырастает и говорит Я вот он А мне показалось, что будто это не тот голос Да и в потьмах даже и рожа не его представляется подойди говорю, еще поближе И как он подошел, я его взял за плечи И начинаю рассматривать И никак не могу узнать, кто он такой Как только его коснулся, вдруг ни с того ни с сего Всю память отшибла Слышу только, что он что-то по-французски лопочет Дикатили катепе, а я в том ничего не понимаю. Что ты такое говорила почёшь? А он опять по-французски: Дикатили катепе. Да перестань, говорит, дура, отвечай мне по-русски, кто ты такой? Потому что я тебя позабыл. Отвечает: Дикатили катепе. Я магнитизер». тут ты, мол ты, пострел эткой. И на минутку будто вспоминаю что это он, но стану в него всматриваться и вижу у него два носа. Два носа, да и только. А раздумаюсь об этом, позабуду, кто он такой. Ах ты, будь ты проклят, думай, да откуда ты, шельма, на меня навязался? И опять его спрашиваю, кто ты такой? Он опять говорит, магнетизер. Провались же, говорит, от меня может быть четверг. Не совсем, говорит, так, а около того. Я его в лоб и стукнул.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 Истина, говорит, истина, такое птикомпе, да не болтай ты, говорит, черт со мной по-французски. Я не понимаю, что за птикомпе. Я, отвечаю, тебе в жизни новое понятие дам. Ну, вот это, мол, так, но только какое же такое ты можешь мне дать новое понятие? А такое, говорит, что ты постигнешь красу природы совершенства. чего же я, мол, так ее и постигну? Вот пойдем, говорит, сейчас увидишь. Хорошо, мол, пойдем и пошли. Идем оба, шатаемся, но все, идем. А я не знаю, куда, и только вдруг вспомню, что кто же это такой со мною? И опять говорю, стой, говори мне, кто ты, иначе я не пойду». Он скажет, и я на минутку как будто вспомню спрашиваю спрашиваю, «Отчего же это я позабываю, кто ты такой?» А он отвечает, «Это, говорит, и есть действие от моего магнетизма. Но только ты этого не пугайся, это сейчас пройдет». Только вот ка я в тебя сразу побольше магнетизму пущу. И вдруг повернул меня к себе спиною, и, ну, у меня в затылке, в волосах пальцами перебирать, так чудно, копается там, точно хочет мне влезть в голову. Я говорю, послушай, ты, кто ты такой? Что ты там роешься? Погоди, отвечает, стой, я в тебя свою силу, магнетизм перепущаю. Хорошо, говорю, что ты силу перепущаешь, а может, ты меня обокрасть хочешь? Он отпирается. Ну, так постой, мол, я деньги попробую. Попробовал, деньги целы. Ну, теперь, мол, верно, что ты не вор. А кто он такой? Опять позабыл. Но только уже не помню, как про то и спросить. А занят тем, что чувствую, что уже он совсем в меня сквозь затылок, точно внутрь, влез и через мои глаза на свет смотрит. А мои глаза ему только словно как стекла. Вот, думаю, штуку он со мной сделал. А где же теперь, спрашиваю, мое зрение? А твоего, говорит, теперь уже нет. «Что, молод за вздор, что нет?» «Так», — отвечает, — «своим зрением ты теперь только то увидишь, чего нету». «Вот, мол, еще притча. Ну-ка, давай я поднатужусь». Вылупился, знаете, во всю мочь и вижу, будто на меня изо всех углов темных разные мерзкие рожи на ножках смотрят. И дорогу мне перебегают, и на перекрестках стоят, ждут и говорят, «Убьем его и возьмем сокровища. «А передо мной опять мой вихрястенький баренок. И рожа у него вся светом светится, А сзади себя слышу страшный шум и садом, Голоса и бряцань, и гик, и виск и веселый хохот. Осматриваюсь и понимаю, что стою, Прислонясь спиной к какому-то дому, А в нем окна открыты, и в середине светло, И оттуда те разные голоса, и шум, и гитара поет, А передо мной опять мой баринок, И все мне спереди по лицу ладонями машет, А потом по груди руками ведет, Против сердца останавливается, напирает, И заперстый рук схватит, встряхнет полегонечку и опять машет. И так трудится, что даже вижу, он сделался весь в поту. Но только тут, как мне стал из окон дома свет светить, и я почувствовал, что в сознание свое прихожу, то я его перестал опасаться. И говорю, ну, послушай ты, кто ты такой, не есть черт, или дьявол, или мелкий бес, а только сделай милость, или разбуди меня, или рассыпься.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 Подвивает, бряцал рукой. Не думаю, да что же это такое? Это даже совсем на пьяного человека речь не похоже, как он стал разговаривать. А он на меня глядит и тихонько по мне руками водит, а сам продолжает в том же намерении уговаривать. Так говорит купно струнам, художнее соударяемым, единым со другими гусли песни издают, и гусли игратель веселится, сладости ради медовны я. То есть просто вам я говорю точно. Я не слова слышу, а вода живая мимо слуха струит, и я думаю, вот тебе и пьяничка. Гляди-ка, как он еще хорошо может от божества говорить. А мой баринок этим временем перестал егозиться и такую речь молвит. Ну, теперь довольность тебя, теперь проснись, говорит, и подкрепись. И с этим принагнулся, и все, что-то у себя в штанцах, в кармашке долго искал, и, наконец, что-то оттуда достает. Гляжу, это вот кохонький, махонький, махонький, кусочек сахарцу. И весь в сару, видно от того, что там долго валялся, обобрал он с него коготками этот сор, пообдул и говорит, «Раскрой рот». Я говорю, «Зачем?» А сам рот разъявил. А он воткнул мне тот сахарок в губы и говорит, «Соси, — говорит, — смелее, — это магнитный сахар-ментор. Он тебя подкрепит». Я уразумел, что хотя ты и по-французски он говорил, но насчет